Ключик крепился на подвеске из двух серебряных звеньев, в каждое из которых был вставлен карминово-красный, оформленный в виде квадратной пластины, коралл. Рисунок оправы был точно такой, как на браслете. Камни того же размера и с обратной стороны, они тоже были оставлены необработанными. В первую минуту. Она поддалась панике и почудила, что эта часть браслета непонятно каким образом порвавшегося и разлетевшегося на части. Однако, припомнив подробности вчерашнего вечера, Маша взяла себя в руки. Не может быть, чтобы браслет порвался. Я передала его Анжеле вовсе не здесь, а на пороге, и он был совершенно цел. Однако подвеска... Ключиком, несомненно, имела прямое отношение к браслету. Будучи художницей, девушка даже не сомневалась в этом. Браслет и подвеска были выполнены в едином стиле, явно по эскизам одного мастера, а может и одной рукой. Она представила их вместе и даже в воображении убедилась, что вызывающая массивность браслета только выиграла бы рядом с подвеской. Тогда украшение окончательно приобрело бы средневековый колорит. Проблема была только в том, что когда они с братом вскрыли банковскую ячейку, подвеска к браслету не прилагалась, и ее появление в кухне в пыльном углу за холодильником среди старых журналов и свежих осколков объяснению не поддавалось. Может быть, мама спрятала? Терялась в догадках девушка, теребя в пальцах серебряные звенья подвески, браслет в банк? А это где пришлось? Да нет. Чего ради тогда оплачивать ячейку? А если не мама, то как это вообще сюда попало? Неожиданно резкий лай собаки заставил ее вздрогнуть, и повернуться к окну. Так как стекла не было, звуки со двора доносились с неприятной отчетливостью. Куртка, игравшая роль, барьера лишь скрывала Машу от посторонних взглядов, да и то относительно. А вообще странно. Уже десять часов, а все еще будто спят. Только-только собачники выходят. Воскресенье, что ли? Взглянув на календарь, девушка убедилась в своей догадке, И одновременно поняла две вещи. Первое. Поскольку в воскресенье Андрею не зачем было являться на работу раньше часа дня, его ранний визит становился совсем уж удивительным. Второе пришло ей в голову, когда ее взгляд остановился на половине кирпича, все еще лежавшей под окном рядом с плитой. Вчера она не решилась его тронуть, думая показать кому-нибудь, куда упал камень. Но теперь, заметив его, девушка вдруг поняла, что может попытаться обосновать сразу два необъяснимых факта. Непонятно, зачем разбили мне окно, откуда-то взялась подвеска. А если окно разбили, чтобы ее подкинуть? Она снова обшарила угол за холодильником, надеясь найти какое-нибудь подтверждение своей версии, но выгребла оттуда только комбурой пыли, несколько обгоревших спичек и леденец без обертки. Отбросив веник, Маша сжала подвеску в кулаке, словно пытаясь убедиться в ее реальности и не дать ей исчезнуть самой по себе, так же как появилась. Браслет. Мне подарила мама. Прислушиваясь к звукам просыпающегося двора, думала девушка, а это кто? Тот, кто не хотел попадаться мне на глаза и предпочел разбить окно. И она порадовалась, что наступил день, потому что ночью этот вопрос мог показаться не только Загадочным, но и зловещим. Глава третья.